Глава 9. Корни марксизма. Мессианский коммунизм. Параграф 1. Ранний коммунизм. На протяжении столетий пресловутый идеал коммунизма представал перед миром в мессианском и хеолистическом облике. Многочисленные провидцы, и особенно Иохим Флорский пророчили, что конечным состоянием человечества будут совершенная гармония и равенство, что тогда все будет общим, никому не придется работать и не потребуется разделение труда. Конечно, у Иохима Флорского проблемы производства и собственности, а на самом деле редкости вообще, решались за счет того, что человек освобождался от физического тела. Если представить людей как чистых духов, как равных и гармоничных бестелесных существ, которые проводят все время в восхвалении Бога, то за этой теорией еще можно признать некоторую логичность. Но совсем другое дело – коммунистическая идея применительна к телесному человечеству, по-прежнему нуждающемуся в производстве и потреблении. Но так или иначе, Коммунистический идеал продолжал преподноситься в виде религиозной, миллениаристской доктрины. В первом томе мы говорили об огромном влиянии, которое она оказала на анабаптистское крыло реформации в XVI веке. Хеалистическими и коммунистическими мечтаниями вдохновлялись в период гражданской войны в Англии в середине XVII века различные маргинальные протестантские секты, в частности, диггеры, рантеры и люди Пятой монархии. Среди протестантских сектантов эпохи Гражданской войны самым значительным предтечей марксистского коммунизма был основатель движения диггеров Джерард Уинстенли 1609-1660 годы, удостоившийся многих похвал от марксистских историков. Отец Уинстенли торговал тканями – Молодой Джерард пошел под мастерьем в текстильную торговлю и в конце концов сам стал торговцем. Однако его дело прогорело, и в 1643-1648 годах ему пришлось опуститься до положения наемного сельскохозяйственного работника. По мере подъема протестантской революции в 1640-х годах Уинстонли занялся сочинением памфлетов «Мистика мессианского свойства». К концу 1648 года его хелиастическая доктрина включала в себя всемирный коммунизм, при котором все имущество является общим. Теологической основой было еретическое, пантеистическое представление, согласно которому Бог присутствует в каждом мужчине и в каждой женщине и не является отдельной от человека персонифицированной сущностью. Это пантеистическое божество требовало сотрудничества, под которым Уинстонли понимал не рыночную экономику, а принудительный коммунизм, тогда как противоположная креда дьявола поощряла индивидуалистический эгоизм. Уинстонли учил, что бог, тождественный высшему разуму, сотворил землю, но потом дьявол породил свои корысти и институт частной собственности. Вдобавок он утверждал явную нелепость, будто в Англии до нормандского завоевания 1066 года собственность была общей, а институт частной собственности возник в результате этого завоевания. Соответственно, он призывал возвратиться к этой якобы изначальной коммунистической системе. В заключительной, наиболее полно изложенной версии своего учения – Закон свободы в его основе или истинное правление восстановленное 1652 год. Уинстенли изображает по преимуществу аграрное общество, где все имущество является общей собственностью, а наемный труд, всякая коммерция и торговля полностью запрещены. Любая продажа или покупка товаров карается смертью, как измена коммунистической системе. Деньги будут совершенно не нужны, поскольку не будет торговли и, соответственно, тоже подлежат запрещению. Правительство создаст склады для сбора и распределения всех продуктов, а у клонистов ждут суровые наказания. К этому времени пантеизм у Уинстенли начал трансформироваться в атеизм. Профессиональное духовенство будет объявлено вне закона, соблюдение субботы отменено, Священники будут избираться голосованием и читать исключительно светские проповеди, разъясняющие достоинство коммунистической системы. Образование станет бесплатным и обязательным, а большинство детей будут приучать к полезным ремеслам, своего рода провозвестие прогрессистской концепции образования. Чтение книг, которое необразованный Уинстенли считал занятием гораздо менее полезным, чем приобретение практических профессиональных навыков, приветствоваться не будет. Стратегический план коммунистической победы Уинстенли видел в том, что группы его последователей, диггеров, мирно перейдут на пустующие или общинные земли и создадут там коммунистические сообщества. В апреле 1849 года первая группа диггеров под его личным руководством отправилась на пустующие земли южнее Лондона, и в течение следующего года там возникли 10 поселений. В первой коммуне насчитывалось лишь 30 диггеров, а в других коммунах по всей стране в совокупности лишь несколько сотен. Уинстенли рассчитывал, что эти эгалитарные коммунистические поселения окажут вдохновляющее действие на массы, и эти последние откажутся от наемного труда и частной собственности, последуют в поселения диггеров и тем самым вызовут ликвидацию рынка и частной собственности. Однако оказалось, что массы относятся к коммунам диггеров крайне враждебно, и это привело к быстрому упадку коммун. В 1652 году, когда появился Магнум Опус у Инстенли, он тщетно просил диктатора Оливера Кромвилля ввести заветную систему сверху, поскольку надежда на стихийное участие масс в создании такой системы вскоре продемонстрировала свою несостоятельность перед лицом реальности. Еще одной мистической коммунистической сектой времен Гражданской войны были полубезумные рантеры. Они принадлежали к числу классических антиномистов, то есть верили, что все люди автоматически спасены благодаря существованию Иисуса, а потому могут не повиноваться никаким законам и попирать все правила морали. Более того, в среде рантеров считалось правильным и желательным совершать как можно больше грехов. Это, по их убеждению, доказывало свободу от греха и очищала людей от ложного обвинения в греховности. Для чистых сердцем все вещи чисты. Подобно Иоахиму Флорскому и анабаптистам эпохи Реформации, рантеры проповедовали пришествие эры Святого Духа, который присутствует в каждом человеке. Главное их отличие от кальвинистов и пуритан состояло в том, что в этих последних, более ортодоксальных вероисповеданиях Действие Святого Духа тесно увязывалось со словом Божьим, то есть с Библией. Но для рантеров, как и для других групп внутреннего света, все черти, как говорится, были на одно лицо. Это тоже склоняло рантеров к пантеизму. Как заявлял один из их лидеров, сущность Божья равно проявляет себя и в листке плюща, и в самом славном ангеле. Поэтому рантеры сочетали веру в коммунизм с полнейшей половой распущенностью, дозволявшей иметь общих женщин и устраивать общие оргии гомосексуального и гетеросексуального характера. Параграф 2. Секуляризованный миллионаристский коммунизм Мабли и Морелли. Во время бурных событий Французской революции. Коммунистические идеалы и миллионаристские пророчества вновь заявили о себе как о славных целях человечества, но на сей раз преимущественно в секулярном контексте. И перед новыми секулярными пророками коммунизма встала трудная проблема – какими средствами будет осуществлено это социальное преобразование? Для религиозных хилиастов никогда не стоял вопрос о средствах, то есть о том, как произойдут великие перемены. На помощь придет рука проведения либо в виде второго пришествия Иисуса Христа, так полагали предмиллинаристы, либо в виде избранных пророков и авангардных групп, которая положит начало тысячелетнему периоду в предвосхищении окончательного возвращения Иисуса, так считали постмиллинаристы. Представителями этого последнего убеждения были Ян Бокельсон и Томас Мюнцер. Но если христианские миллионаристы всецело полагались на руку проведения для гарантированного осуществления своих целей, то чем могли обосновать свою уверенность секуляристы? Казалось, они будут вынуждены удовольствоваться лишь просвещением и увещеванием. Задача секуляристов осложнялась еще тем обстоятельством, что религиозные миллионаристы рассматривали конец истории и достижение своей цели сквозь призму кровавого апокалипсиса. Царство тысячелетнего мира и гармонии может установиться только в ходе периода бедствий. В итоге последней войны добра со злом, ведущей к окончательной победе над Антихристом. Отсюда следовало, что если светские коммунисты хотят подражать своим христианским предшественникам, им придется достигать цели путем кровавой революции, а это всегда в лучшем случае трудно. Поэтому неудивительно, что неистовые дни французской революции способствовали подъему таких революционных надежд и устремлений. Первые светские коммунисты появились в середине XVIII века во Франции в облике двух независимых индивидуумов. Идеи этих двух людей впоследствии подхлестнули революционное движение в напряженной атмосфере и внезапных всплесках французской революции. Одним из них был аристократ Габриэль Бонно де Мабли, 1709-1785 годы, старший брат сторонника лос и либерального философа Этьена Бонно де Кондильяка. В противоположность брату, Мабли всю жизнь писал труды по самым разнообразным предметам, и эти труды, как не без иронии замечает Александр Грей, прискорбно многочисленны и объемны. Многословное и туманное сочинение Мобли пользовались удивительной популярностью в его время, а в течение нескольких лет после его смерти вышли четыре разных собрания сочинений, насчитывавшие от 12 до 26 домов. Главная идея Мобли состояла в том, что все люди совершенно равны и одинаковы что все люди повсюду одни и те же. Он заявлял, что распознал эту истину в законах природы. Так, в своей главной работе «Duté Proposé» 1786 год, критикуя либеральную теорию естественных прав Мерсье де ла Мобли берет на себя смелость выступить от имени природы. «Природа говорит нам, я люблю вас одинаково». Как и большинство последующих коммунистов, Мобли столкнулся с одной из самых трудных проблем коммунизма. Если все имущество находится в общем владении и все люди равны, то нет стимула работать, поскольку работа обогащает не самого работника, а общественное хранилище. Мобли особенно волновала эта проблема, поскольку он утверждал, что коммунизм был естественным и изначальным состоянием человека, а частная собственность появилась чтобы испортить это состояние безделием тех, кто желал жить за счет других. Предложенное им решение этой тягостной проблемы вряд ли можно назвать приемлемыми. С одной стороны, он предлагал, чтобы все затянули пояса, хотели меньше, довольствовались спартанским аскетизмом. Другим решением было то, что впоследствии Чигевара и Мао Цзэдун называли Моральными поощрениями. Примитивное материальное вознаграждение нужно заменить признательностью общества в виде знаков отличия, медалей и тому подобного. Александр Грей отмечает, что Мабли тоже хотел использовать такие знаки отличия или почетные грамоты ко дню рождения, чтобы побудить всех работать. По мнению Грея, чем больше таких знаков отличия раздается в виде стимулов тем меньше они кого-либо выделяют и тем меньше к чему-либо побуждают. Кроме того, Мабли не объясняет, как и кем должны присуждаться эти знаки отличия. Грей добавляет, что в таком коммунистическом обществе многие люди, не получающие почетных знаков, будут, вероятно, раздосадованы и возмущены такой несправедливостью, хотя их рвение не ослабевает. Таким образом, два решения Габриэля де Мабли продиктованы надеждой на чудесное изменение человеческой природы. Впоследствии марксисты связывали такое изменение с появлением нового социалистического человека, готового ограничить свои желания и считать стимулами к работе, требования коллектива или получаемые от него грошовые знаки отличия. Но при всей своей приверженности коммунизму Мабли в глубине души был все же реалистом и поэтому не рассчитывал на торжество коммунизма. Напротив, считал он, человек настолько погряз в грехе своей корысти и частной собственности, что реально возможны только паллиативные меры в виде принудительного распределения и всякого рода запретов. Поэтому нисколько не удивляет, что Мабли оказался не способен вдохновить и активизировать зарождение и рост революционного коммунистического движения. Если Габриэль домабли был пессимистом, то этого нельзя сказать о Морелли. О нем самом мало что известно, но его опубликованное в 1755 году и выдержавшее к 1773 году еще пять изданий сочинения «Кодекс природы» «Le Code de la Nature» оказалось весьма влиятельным. Морелли нисколько не сомневался в осуществимости коммунизма. Он не видел проблемы в уклонении от труда или в отсутствии стимулов. Иными словами, он не считал нужным изменять природу человека или создавать нового социалистического человека. Несколько вульгаризируя Руссо, Морелли полагал, что люди в общем и целом добры, альтруистичны и преданы труду. Дело лишь в упадочных и порочных институтах, главным образом в институте частной собственности. Стоит только отменить их, и естественная добродетель человека тут же возьмет верх. Вопрос, а кто же создал эти негодные институты, если не человек? Ликвидируйте частную собственность, и преступления исчезнут. С точки зрения Морелли, организация коммунистической утопии тоже не составляет проблемы. Министерство труда и Министерство потребления с легкостью решат, что кому надлежит делать и сколько товаров и услуг удовлетворят его потребности. Для Морелли все это сводилось к тривиальным вычислениям, к составлению перечня вещей и людей. В этом плане он является предшественником Маркса и Ленина которые сводили колоссальные проблемы социалистического администрирования и распределения просто к бухгалтерскому учету. Но на самом деле все оказывается далеко не так просто. Мабли, пессимист в отношении человеческой природы, явно хотел, чтобы все совершалось на основе добровольности индивидуальных действий. А заведомый оптимист Морелли был готов применить жесткие принудительные меры, чтобы все... Добрые граждане соблюдали порядок. И вновь, как у Мобли, распоряжение коммунистического государства непосредственно диктовало природа, веления которой открывались для Морелли. Он разработал сложное устройство предполагаемого государства и общества, устройство, основанное, насколько можно судить, на четких велениях закона природы которые в подавляющем большинстве должны быть неизменными и вечными. Это Морелли считал принципиально важным условием своего проекта. В частности, не должно быть никакой частной собственности, помимо необходимой для повседневных нужд. Каждый человек поддерживается и нанимается коллективом. Каждый обязан работать, обязан вносить посильный для него взнос в общественную кладовую, и при соблюдении этого условия получает из нее то, в чем нуждается. Дети воспитываются всем обществом и получают совершенно одинаковые пищу, одежду и обучение. Философские и религиозные доктрины совершенно запрещены. Никакие различия недопустимы. Дети не должны быть испорчены никакими баснями, сказками или смехотворными вымыслами. Все здания должны быть одинаковыми и объединенными в одинаковые кварталы. Одежда должна изготовляться из одной и той же ткани. Занятия должны быть ограниченными и четко назначенными государством. Наконец, все эти законы должны быть священными и нерушимыми. Всякий, кто попытается изменить их, подлежит пожизненному заключению». Подобно всем коммунистическим утопиям, государства Мобли и Морелли, по словам Александра Грея, таковы, что «никакой человек в здравом уме не согласится жить в них ни при каких условиях, если есть возможность избежать этого». Помимо полного отсутствия в утопиях всяких стимулов для производства и изобретательства, жизнь там становится совершенно статичной. Там ничего не происходит, и в принципе не может произойти. Нужно добавить, что эти утопии представляли собой ухудшенные, секуляризированные версии идей христианских миллионаристов. По представлениям последних, Иисус Христос, или, как вариант, его доверенные лица и предшественники, возвращается в земную жизнь с целью положить конец истории и благодатность этого момента достаточно велика, чтобы славить Бога, не беспокоясь об отсутствии земных перемен. Как мы видели, именно так представлялось Иоахиму Флорскому тысячелетнее царство с бестелесными людьми. А в светских утопиях царят в лучшем случае унылая серость и застой, абсолютно притящая земной человеческой природе. Между тем, однако, христианский миллионаризм тоже возрождается в эти бурные времена. Так, в середине XVIII века швабский пиетист Иоганн Кристоф Эттингер проповедовал пришествие Всемирного Теократического Царства Святых членов тысячелетнего христианского государства, у которых все общее и нет ни рангов, ни имущества. Особенным влиянием у позднейших немецких пиетистов Пользовался Луи-Клод де Сен-Мартен, 1743-1803 годы. В первой своей книге, 1773 год, получившей широкую известность, заблуждение и истина, он описал внутреннюю церковь избранных, которая существует с незапаменных времен и придет к власти в наступающей новой эпохе. Эта мартинистская тема была подхвачена розенкрейцерами, особенно многочисленными в Баварии. В 17-18 веках баварские розенкрейцеры занимались главным образом алхимической мистикой, но затем стали все больше говорить о том, что в приближающуюся тысячелетнюю эпоху мировая власть перейдет к внутренней церкви избранных. Самый видный баварский розенкрейцер Карл фон Экартсхаузен затронул эту тему в двух широко известных книгах – «Сведения о магии» 1788-1792 годы и «О совершенствовании» 1797 год. В этой последней книге он предположил, что внутренняя церковь избранных восходит ко временам Авраама и движется ко всемирному государству, которым будут управлять хранители божественного света. Это третья и последняя эпоха истории, эпоха Духа Святого, уже близка. Само собой, разумеется, просветленными избранными, назначенными управлять новым общим миром, были члены Ордена Розенкрейцеров, поскольку о приближении Третьей Эпохи неопровержимо свидетельствовало быстрое распространение мартинизма и самого Розенкрейцерства. В 1780-1790-х годах Эти движения действительно распространялись. Прусский король Фридрих Вильгельм II и значительная часть его приближенных в конце 1780-х годов обратились в розенкрейтерство. Точно так же десятилетием позже поступил русский царь Павел I под впечатлением от чтения Сен-Мартена и Экардсхаузена, которых он считал носителями «божественного откровения». Влияние Сен-Мартена подкреплялось еще тем, что он возглавлял масонов шотландского обряда в Лионе и был главной фигурой так называемого апокалиптика христианского направления масонства. Параграф 3. Заговор равных. В разгар французской революционной смуты Один молодой журналист из Пикардии, вдохновившись сочинениями Мабли и Морелли, решил создать тайную революционную организацию для установления коммунизма. В стратегическом плане это был шаг вперед, по сравнению с двумя идейными основоположниками, которые могли лишь разъяснить свои цели, но не представляли, как их достичь. Франсуа Ноэль, Гай Гракх, Бабев, 1764-1797 годы. Журналист и комиссар по земельным сделкам в Пикардии приехал в Париж в 1790 году и погрузился в напряженную революционную атмосферу. К 1793 году Бабев стал убежденным сторонником экономического равенства и коммунизма. Два года спустя он основал тайную организацию «Союз равных», сложившуюся вокруг его новой газеты «Народный трибун». Трибун, как и ленинская искра столетием позже, задавал линию поведения для соратников Бабифа и для тех, кто ему сочувствовал. По словам Джеймса Биллингтона, «Трибун» был первой в истории газетой, которая стала легальным органом нелегальной революционной организации. Предельным идеалом Бабифа и его тайного общества было абсолютное равенство. Природа, как были убеждены сторонники Бабифа, требует полнейшего равенства. Любое неравенство несправедливо, и поэтому необходимо ввести общность имущества. В манифесте равных, который был написан одним из ближайших сподвижников Бабеева, Сильвином Маришалем, эта идея высказывалась с полной ясностью. Мы хотим равенства или смерти. Вот чего мы хотим. Затем манифест провозглашал. Ради него мы согласны на все. Согласны смести все. Пусть исчезнут, если надо, все искусства, только бы нам осталось подлинное равенство. В идеальном коммунистическом обществе, о котором мечтали заговорщики, частная собственность ликвидируется. Все имущество обобществляется, Передается на общественные склады и с них распределяется по справедливости. Распределением ведает начальство. Выходит, в пресловутом «мире равенства» все-таки должны быть вышестоящие. Труд должен быть принудительной обязанностью, служением Отечеству с помощью полезной работы. Лица, занимающиеся преподаванием и наукой, должны предоставить свидетельство о благонадежности. Манифест признавал, что это повлечет за собой гигантское, но неизбежное расширение бюрократического аппарата в коммунистическом мире, где отечество завладевает человеком со дня его рождения и не покидает до самой смерти. Суровые наказания в виде каторжного труда будут применяться к лицам обоего пола, подающих обществу вредный пример отсутствия у них гражданского сознания, пример празности роскошного образа жизни и распущенности. Эти наказания, расписанные, по словам одного историка, с любовью и в больших подробностях, в целом сводились к высылке на каторжные острова. Отношение к свободе слова и свободе печати тоже вполне предсказуемо. Пресса не смеет ставить под вопрос справедливость равенства и втягивать республику в нескончаемые и роковые дискуссии. Кроме того, никто не может высказывать взгляды, находящиеся в прямом противоречии со священными принципами равенства и народного суверенитета. По сути, писанный текст разрешается печатать лишь при условии, что блюстители воли нации считают, что его опубликование может принести пользу республике. Во всех коммунах трапезы должны быть общими, а присутствие на них обязательным для всех членов. Кроме того, получить дневной рацион можно только в местности проживания. Единственное исключение делается для тех, кто перемещается с разрешения администрации. Все приватные развлечения строжайшим образом запрещены и запасение, как бы воображение освобожденное от надзора строгого судьи не породило вскоре ужасных пороков, столь противоречащих общему благу. А если говорить о религии, все так называемые откровения должны быть изгнаны законами. На позднейший марксизм-ленинизм сильно повлияла не только эгалитарная коммунистическая цель Бабифа, но и его стратегическая теория и практика конкретной организации революционной деятельности. У богатых, объявили приверженцы Бабифа, нужно все отнять, а бедных – поддержать за счет богатых. Самое главное, революцию во Франции нужно довести до конца или совершить повторно. Необходимо полнейшее потрясение основ, полнейшее разрушение существующих институтов. Только тогда из этих обломков можно будет построить новый и совершенный мир. В своем собственном плебейском манифесте Бабив заявил, Пусть все превратится в хаос, и пусть из этого хаоса возникнет новый возрожденный мир. Этот манифест, опубликованный в ноябре 1795 года, чуть раньше Манифеста равных, стоит первым в ряду революционных манифестов, который полвека спустя достигнет апогея в манифесте коммунистической партии Маркса. В двух манифестах отразилось существенное различие между Бабифом и Марешалем, которое могло бы привести движение к расколу, если бы оно вскоре не было разгромлено. В плебейском манифесте Бабиф начал склоняться к христианскому мессианству. Он отдавал должное не только Моисею и Иисусу Навину, но в особенности и Иисусу Христу, как его, Бабифа, соратнику. В тюрьме Бабив написал «Новую историю жизни Иисуса Христа». Однако большинство членов тайного общества были воинствующими атеистами, обозначавшими себя претенциозной аббревиатурой L.H.S.D. «Льом Sans Дьё» – «Человек без Бога». Помимо идеи революционного заговора, Бабив впечатленный возможностями вооруженной борьбы, стал подумывать о народной партизанской войне, о революции, которую совершают особые фаланги людей, чьей постоянной целью является революция. Таких людей Ленин потом назовет профессиональными революционерами. Вынашивал Бабив и мысль о военизированных отрядах, которые создают базу в определенной местности и постепенно расширяют зону своего влияния, Возрастая в числе и объединяясь по мере приобретения территории, мы должны укрепляться организационно. Расчет на тайный внутренний круг заговорщиков, на сплоченную группу профессиональных революционеров. Вот что, несомненно, придавало стратегической концепции Бабифа поразительную парадоксальность. Во имя гармонии и полнейшего равенства Революционеры должны безоговорочно подчиняться высшему руководству. Члены тайной организации призваны навязывать свою волю массам. Верховный руководитель, возглавляющий властных бойцов, должен в подходящий момент подать сигнал к введению в обществе полного равенства. Революция совершается для того, чтобы сделать ненужными дальнейшие революции, а всемогущая иерархия – необходимо якобы для того, чтобы навсегда покончить со всякой иерархией. Но сам Бабив, как мы видели, не усматривал в этом никакого парадокса и не имел намерения уничтожить иерархию. Гимны равенству были достаточно жалкой попыткой закамуфлировать подлинную цель – абсолютную и постоянную диктатуру. Или, если вспомнить яркий образ Оруэлла, Ботинок, втоптанный в лицо в человека. Навсегда. Когда в конце февраля 1796 года начались репрессии, члены тайного общества равных ушли в еще более глубокое подполье и месяцем позже учредили тайную директорию общественного спасения. Семь директоров тайно встречались каждый вечер, принимали общее анонимное решение – а затем каждый член этого Центрального комитета передавал указания 12 инструкторам, возглавлявшим значительную повстанческую группу в одном из 12 районов Парижа. Таким путем заговорщики смогли мобилизовать 17 тысяч парижан, но раскрыли себя, поскольку тайный директорат очень хотел завербовать сторонников в армии. По доносу Бабев был арестован 10 мая 1796 года и на следующий год казнен, а тайное общество подверглось разгрому. Однако после репрессии почти всегда остаются способные к восстановлению очаги инакомыслия, и факел революционного коммунизма перешел в руки Бабу Виста, арестованного вместе с лидером, но избежавшего казни. Филиппа Джузеппе Мария Лодовико Буонаротти, 1761-1837 годы. Был старшим сыном в аристократическом, но обедневшем флорентийском семействе и потомком великого Микеланджело. Когда в начале 1780-х годов Буонаротти изучал право в Пизанском университете, он попал под влияние имевшихся на факультете последователей Морелли. Он зарекомендовал себя как радикальный журналист и издатель газеты, а затем участвовал на стороне революционных французов в сражениях против итальянских войск. Весной 1794 года Буонаротти был назначен начальником администрации, оккупированного французами итальянского города Анелье. Он объявил местным жителям, что все люди должны быть равными, и проведение какого-либо различия между ними есть попрание природного закона. По возвращении в Париж он успешно защищал себя на процессе по обвинению в применении террора в Анелье, а потом вступил в тайное общество Бабифа. Знакомство с Наполеоном позволило Буанародти избежать казни. Вскоре он вышел из тюрьмы и впоследствии поселился в Женеве. Всю вторую половину своей жизни Буанаротти был тем, кого современный его биограф называет первым профессиональным революционером, стремившимся организовать революции и тайные организации по всей Европе. Перед казнью Бабифа и других Буанаротти торжественно обещал своим товарищам подробно описать их деятельность и выполнил это обещание. В возрасте 67 лет, Он опубликовал в Бельгии «Заговор равных Бабифа 1828 год. О Бабифе и его соратниках к тому времени уже давно никто не вспоминал. Обширная книга Буонаротти стала первой и самой бескомпромиссной историей идей и деяний Бабифа. Она служила источником вдохновения для революционных и коммунистических групп и прекрасно продавалась. Английский перевод 1836 года за короткое время разошелся тиражом 50 тысяч экземпляров. Размышляя о прежних неудачах революционеров, Буанароти утверждал, после победы революционных сил власть должна сразу же переходить к сильной элите. Иными словами, власть революции следует немедленно переводить в распоряжение сильной, неизменной, просвещенной и несгибаемой воле, которая обратит все силы народа против внутренних и внешних врагов и очень постепенно подготовит народа правее. Буонаротти объяснял такую необходимость тем, что люди не способны ни переродиться самостоятельно, ни правильно выбрать тех, кто должен руководить перерождением. Параграф 4. Распространение коммунизма На 1830-1840 годы приходится распространение мессианских и хиалистических, коммунистических и социалистических групп по всей Европе. В первую очередь это относится к Франции, Бельгии, Германии и Англии. Последователи Оуэна, Кабе, Фурье, сан симона и многих других – Множились и взаимодействовали, и нет необходимости детально рассматривать эти течения или их специфические разновидности. Хотя уроженец Уэльса Роберт Оуэн 1771-1850 годы впервые использовал слово «социалистический» в печатном тексте в 1827 году и играл со словом «коммунионистский». Наиболее распространенным обозначением новой системы в конечном итоге стало слово «коммунистический». Впервые оно появилось в популярном утопическом сочинении Этьена КБ «Путешествие в Икарию» 1839 год и с необыкновенной быстротой распространилось по всей Европе. Этому способствовало появление регулярного почтового сообщения с помощью пароходов, и первых телеграфных линий. Когда Маркс и Энгельс в знаменитой первой фразе своего итогового «Манифеста коммунистической партии» написали, что «призрак бродит по Европе, призрак коммунизма», эти слова звучали как риторическое преувеличение, но тем не менее были недалеки от истины. Как отмечает Биллингтон, магическое слово «коммунизм» распространялась по континенту со скоростью абсолютно небывалой в истории таких вербальных эпидемий. В этом сонме разнородных фигур и групп встречаются любопытные образцы, на которых стоит остановиться. Самой первой немецкой группой революционеров в изгнании стала Лига Отверженных. Ее, под впечатлением от идей Буонаротти, основал в Париже Теодор Шустер. Его памфлет «Исповедание веры отверженного» 1834 год был, вероятно, первым проектом революции, которую совершают изгои и парии общества – люди, не вписывающиеся в схему производственных отношений. Об этом слое Маркс по понятным причинам отзывается крайне нелестно, именуя его «люмпен пролетариатом». В 1840-х годах, Большое значение Люмпинам придавали ведущий анархо-коммунист Михаил Бакунин 1814-1876 годы, а в конце 1960-х – начале 1970-х годов – новые левые. Отверженные были первой международной организацией коммунистов-революционеров, насчитывавшей около 100 членов в Париже и примерно 80 во Франкфурте на Майне. Однако в 1838 году Лига Отверженных распалась. Многие, включая Шустера, занялись националистической агитацией, но очень скоро на ее место пришла другая значительная группа немецких эмигрантов – Союз Справедливых, тоже обосновавшаяся в Париже. По сравнению с другими – Немецкие коммунистические группы всегда отличались большей приверженностью христианству. Так, возглавлявший парижскую штаб-квартиру Союза Справедливых Карл Шаппер именовал своих сподвижников «братьями во Христе» и превозносил будущую революцию как «Великий день воскресенья человеческого». Религиозный настрой Союза Справедливых еще более усилился благодаря видному немецкому коммунисту, Ученику Портнова Вильгельму Вейтлингу, 1808-1871 годы. В нелегально напечатанном и столь же нелегально распространявшемся и обсуждавшемся манифесте «Человечество, как оно есть и каким должно быть» 1838 год, который Вейтлинг написал для Союза Справедливых, он объявил себя «социальным лютером» и осудил деньги как источник всей порочности и эксплуатации. Вейтлинг предлагал отменить частную собственность и деньги, а ценность всех продуктов исчислять в трудовых часах. Трудовая теория ценности воспринятая слишком серьезно. Для работы на предприятиях коммунального хозяйства и в тяжелой промышленности он предлагал создать централизованную промышленную армию, в которой должны были с 15 до 18 лет служить все мужчины и женщины. Выдворенный из Франции после революционных событий 1839 года Союз Справедливых перебрался в Лондон, где учредил более широкую представительскую организацию. Образовательное общество для немецких трудящихся. 1840 год. Три ведущих руководителя этого общества – Карл Шаппер, Бруно Бауэр и Йозеф Моль – смогли к 1847 году увеличить его численность до тысячи с лишним человек, включая 250 членов в других странах Европы и Латинской Америки. Поразительный контраст представляют собой фигуры двух молодых коммунистов, возглавлявших движение в 1840-х годах, и совершенно забытых последующими поколениями, и даже почти всеми историками. Эти двое являлись выразителями разных сторон коммунистической перспективы и воплощали собой два разных течения коммунистического движения. Одним из них был английский христианский визионер и фанатист Гудвин Бармби 1820-1881 годы. В возрасте 20 лет Бармби, тогда последователь Оуэна, приехал в Париж с предложением создать Международную ассоциацию социалистов, охватывающую весь мир. Временный комитет во главе с Джулием Гаем действительно был сформирован, но дальше этого дело не пошло. Однако сам план послужил прообразом первого интернационала. Самое же главное – в Париже Бармби открыл для себя слово «коммунистический» и принялся пропагандировать его с невиданной энергией. «Коммунистический» и «коммунитарный» были для него взаимозаменимыми терминами. Во Франции он помогал организовать то, что описал английским последователям Оуэна как «общественные банкеты коммунистической или коммунитарной школы». По возвращении в Англию, Бармби не утратил страсти к делу. Он основал общество коммунистической пропаганды, которое вскоре стало называться всеобщим коммунитарным обществом, и учредил газету The Promethean or Communitarian Apostle, вскоре переименованную в The Communist Chronicle. Для Бармби коммунизм был социэтарной наукой, и одновременно итоговой религией человечества. Символ его веры, изложенный в первом номере The Promethean, утверждал, что божественное – это коммунизм, а дьявольское – индивидуализм. После этого многообещающего начала Бармби писал коммунистические гимны и молитвы и призывал к созданию коммунитариумов, которые будут управляться верховной коммунархией во главе с избранным коммунархом или коммунархессой. Он постоянно провозглашал религию коммунизма и для начала счел правильным объявить себя «пантифархом коммунистической церкви». Под заголовок «The Communist Chronicle» явно свидетельствовал о неохристианском мессианизме Бармбе «апостол коммунистической церкви и коммунитивной жизни». «Общность с Богом», «Общность христиан», «Общность молитв», «Общность трудов», «Общность достояния». «Борьба за коммунизм», – заявлял Бармби, – «это борьба апокалиптическая. Она должна завершиться мистическим преображением сатаны в Бога. В Святой Коммунистической Церкви дьявол будет обращен в Бога, и этим обращением сатаны – Бог поистине призовет людей к общности молитв, общности трудов и общности достояния, как духовного, так и материального, на эти грядущие дни. Ключевой поворот произошел в июне 1847 года, когда две наиболее атеистические коммунистические группы – «Союз справедливых в Лондоне» и «Крохотный» всего из 15 человек – Коммунистический корреспондентский комитет в Брюсселе, который возглавлял Карл Маркс, объединились в Союз коммунистов. В декабре на Втором съезде идеологические разногласия внутри Союза были улажены, и Маркса попросили написать программное заявление новой партии, которым стал знаменитый Манифест Коммунистической партии. Что касается КБ и Вейтлинга, то в 1848 году они навсегда уехали в Соединенные Штаты в надежде установить там коммунизм. Однако в быстрорастущем и крайне индивидуалистическом американском обществе все их попытки бесславно провалились. И корейцы КБ поселились в Техасе, а затем в Нову, штат Иллинойс. Но между ними начались непрестанные раздоры. В конце концов КБ Изгнанный своими бывшими последователями из Нову, уехал в Сент-Луис, где и умер в 1856 году, презираемый почти всеми. Вейтлинг сдался гораздо быстрее. В Нью-Йорке он стал адептом индивидуалистического и при этом леворикордианского проекта денег на основе рабочего времени, разработанного Джосайей Уорреном. В 1854 году Вейтлинг отошел от прежних дел еще дальше, стал чиновником американской иммиграционной службы и в течение последних 17 лет жизни занимался главным образом продвижением своих изобретений. Иными словами, в итоге Вейтлинг волей-неволей проголосовал ногами и встроился в капиталистический порядок. Тем временем Гудвин Бармби кочевал по нормандским островам в попытках основать утопическую коммуну и обвинял одного бывшего последователя, который учредил более практическое издание Communist Journal, в том, что тот нарушил его авторские права на термин «коммунизм». Однако постепенно Бармби отказался от универсализма и начал называть себя «национальным коммунистом». В 1848 году Он уехал во Францию, стал унитаристским священником, подружился с Мадзини и совершенно отказался от коммунизма в пользу революционного национализма. Другой примечательной фигурой был видный молодой французский коммунист Теодор Дезами, 1808-1850 годы. Он представлял конкурирующее направление воинствующего атеизма и жесткого партийного подхода. В молодости он был личным секретарем КБ, а потом возглавил внезапный коммунистический бум 1839-1840 годов. Вскоре после этого Дезами, возможно, стал основателем марксистско-ленинской традиции идеологического и политического отлучения всех, кто отклоняется от правильной политической линии. А именно, в 1842 году плодовитый памфлетист Дезами резко отозвался о своем бывшем менторе КБ и в памфлете «Клевета и политика господина КБ» обвинил его в хроническом непостоянстве. Здесь же Дезами впервые заявил, что идеологическая и политическая дисциплина является неотъемлемым атрибутом коммунистического движения. Что еще важнее, Дозами хотел освободить французский коммунизм от влияния квазирелигиозной, художественно-моралистической картины коммунизма, которую КБ изобразил в путешествии в Икарию и особенно в коммунистическом кредо 1841 год. Дезами желал блюсти строгую научность и утверждал, что коммунистическая революция столь же рациональна, сколь и неизбежна. Неудивительно, что его высоко ценил Маркс. Кроме того, Дезами решительно отвергал мирные или половинчатые средства. Он настаивал на том, что коммунистическая революция должна немедленно конфисковать всю частную собственность и все деньги. Полумеры – «Не устроят никого», – заявлял Дозами. Значит, как передает его мысль Биллингтон, «быстрая и полнейшая перемена будет менее кровавой, чем медленный процесс, поскольку коммунизм высвобождает природное доброе начало в человеке». Революционный коммунизм должен быть введен не только быстро и полностью, он должен быть всемирным и всеобщим. В грядущем коммунистическом мире – останется лишь глобальный «конгресс человечества» – один язык и одна трудовая повинность, именуемая «производственные атлеты», которая будет выполняться в виде общих молодежных фестивалей. Кроме того, новая всеобщая страна упразднит не только узкий национализм, но и такие сеющие раздор институты, как семья. В поразительном противоречии со своим принципом идеологического отлучения Дезами заявлял, что при коммунизме конфликты станут по определению невозможными. Между коммунистами не может быть разногласий. Соперничество среди нас может быть лишь соперничеством в гармоничности или в умственных способностях, поскольку коммунитарные принципы заключают в себе решение всех проблем. Однако при всем своем воинствующем атеизме Дезами не был лишен религиозного пыла и даже веры, ибо говорил о том возвышенном рвении, которое составляет социализм, и призывал пролетариев вновь войти в агалитарную церковь, вне которой не может быть спасения. Арест Дезами и судебный процесс 1844 года произвели сильное впечатление на находившихся в Париже немецких коммунистов. Арнольда Руге, Мозеса Хесса и Карла Маркса. Хесс начал работу над немецким переводом кодекса общности. В этом его поощрял Маркс, объявивший труд Дозами научно-социалистическим, материалистическим и подлинно-гуманистическим.